Глава 9. На форуме продолжали кипеть страсти. Закончив обсуждать мою персону, игроки взялись изучать только что выпущенное обновление, стараясь найти пропущенные разработчиками уязвимости или баги. С чего вдруг им это понадобилось, было не совсем ясно. Однако глобальный энтузиазм участников со временем лишь возрастал. Придумав 5 или 6 схем для обхода введённого ограничения, местные гении раздобыли где-то бесхозное средоточие, после чего занялись практическими экспериментами. Но вы, но результат оказался не совсем таким, на который я рассчитывал. Не работает. Ты проходишь сквозь портал, а эта хрень остаётся снаружи. Маскировать пробовал? Маскировка тоже не работает. А, пересылка через дневник, если без аукциона. Это первым делом чекнули. Успокойся. А почему в подчноуте про дневник ничего не было сказано? Там только про аукцион. Уже поправили. Мне кажется, разработчики очень внимательно читают этот топик. Похоже, мы на них работаем. Вот неожиданность-то, прямо-таки шок. Болтливые крабы. А вы вообще в курсе, кто изначально замутил тему с поиском новых дырок? Sky dreamer, хрен с первым уровнем и вчерашней регистрацией. Вы пашите на администрацию. А вот это уже лёгкий шок. У Макара, который шарик тестирует, профиль скрыт, но дата регистрации сегодня. Как такое может быть? Эпичненько. Два админа развели толпу лохов, заставив их выступить генераторами идей. Хех, дешево и сердито. Справедливости ради, идеи были так себе. Лоховские, я бы сказал. Молчи, креветка, твой день четверг. Макар. Скайдример, вы куда пропали? У них обеденный перерыв. Сволочи. Расходимся, нас наи обманули. Тратить время на попытки обхитрить разработчиков я не стал. Судя по всему, те основательно взялись за дело и перекрыли все возможные пути для безопасной транспортировки магических сфер. С этим нужно было смириться. К этому нужно было подстроиться и ничего более. Как-нибудь переживём. В сущности, ничего действительно страшного не произошло. Мне банально сбили темп, лишив возможности поставить убийство человеческих богов на конвейер. Но сделав это, разработчики чётко и ясно дали понять о собственных проблемах. Похоже, изменить механику средоточия оказалось гораздо труднее, чем настроить аукционные фильтры. Значит, лазейка никуда не исчезла. И это прекрасно. Так что у нас здесь Благодаря недавним победам я накопил больше 160 очков развития. Сейчас пришло время как следует подумать, оценить доступные варианты и грамотно усилить своего персонажа. Сила с ловкостью нам не нужны, интеллект а под нельзя. Учитывая выбитую из лучезарного дубинку, приятнее всего смотрелся максимальный буст духа. Разогнанная таким образом искра могла выдавать более 1600 единиц урона в секунду. С другой стороны, любой ап выносливости благотворно сказывался на общем самочувствии персонажа, не только увеличивая текущий запас хитпоинтов, но и серьёзно повышая регенерацию за счёт нового перстня. Хрен его знает. Ещё эти скелеты внизу. Твари. Вдруг в подвале что-нибудь ценное есть? Как думаешь, синий? Пястры. Грабеж, грабеж. Мысль о том, что совсем рядом могут лежать бесхозные сокровища, оказалась решающей. Еще чуть-чуть подумав, я глубоко вздохнул и залил 113 баллов в дух, тем самым доведя его значение до шести сотен, а остатки направил в выносливость. Итоговая картина оказалась весьма приятной, даже без сменных колец. Фантом 1623, сила 511, 1, выносливость 58 плюс 160, 218, ловкость 5, интеллект 534, 52, дух 600, броня 30, жизнь 2180. Мана – 520, регенерация – 27 плюс 900, 927. Сопротивление физическому урону – 55,2%. Сопротивление стихийному урону – 65,8%. Сопротивление божественной магии – 30,2%. Сопротивление магии смерти 65,2%. Сопротивление магии хаоса 55,2%. Репутация потенциальный враг королевства. Известность средняя. Пройденные подземелья 4. Подвиги 4. Собранные коллекции 7. Особенности: неприкасаемый, охотник, первый чемпион. Богоборец, умение, восстановление предметов, 0.10, огненный меч, 0.06, улучшенная, 2, искра вечного хаоса, 100, демонический портал, 0.62, невидимость, 0.27, суть дракона, 0.50, погибель, 0.70, ненависть к Грету, 100. Хаотическая молния 0.51 Призрак Владыки Древнего Мира Навыки Сопротивление физическому урону – 100 Сопротивление стихийному урону – 100 Сопротивление стихийному урону – 2 0.06 Сопротивление божественной магии – 100 Сопротивление магии смерти – 100 Сопротивление магии смерти 2 100. Сопротивление магии хаоса 100. Спектральное сопротивление 100. Спектральное сопротивление 2 002. Регенерация здоровья 027. Торговля 025. Рыбалка 040. Подводное плавание 055. Плавание 032. Амортизация 002. Незаметность 029. Владение мечом 058. Усиление брони 100. Волшебник 100. Волшебник 2 006. Хаотический маг 057. Стихийный маг 011. Критический удар 004. Комбинирование умений хаоса 100. Оменьшение отката заклинаний 0.40. Питомeц Говард 0.36. Питомeц капитан Флинт 100. Питомeц просто краб 0.28. Совместимость питомцев 0.53. Улучшенное воскрешение питомцев 100. Слова Infinity, Sephity. Отлично. взгляс я, рассматривая лежащий рядом с троном шар. Тут разобрались. Следующим пунктом в списке неотложных дел значились два повисших на аукционе лота. Их требовалось вернуть и как-то реализовать. Получить магические сферы я больше не мог, острой необходимости в других расходниках не было. Зато на горизонте маячил призрак юриста, опьянно выписывающего мне всё новые и новые счета. К сожалению, оплатить их с помощью игрового золота или мефрила не представлялось возможным. Значит, реальные деньги. Ну, попробуем. Перейдя по найденному в дневнике адресу забытой лавки, я попытался заглянуть в её виртуальное пространство, но совершенно внезапно обломался. Слияние не произошло, а у меня перед носом выскочило окошко с системным сообщением. Переход заблокирован. Отсутствие разрешений. Уважаемый пользователь, приносим свои извинения за доставленные неудобства. Чтобы воспользоваться расширенным функционалом, необходимо выбрать и активировать соответствующий тарифный план. Сообразив, что игра попросту не хочет взваливать на себя лишнюю аппаратную нагрузку, я разыскал традиционный чат и вступил в переписку с дежурным менеджером. Добрый день. Хочу воспользоваться услугами вашего магазина. Мой игровой ник Фантом. Два предмета, которые я хотел бы продать за реал, находятся на торгах. Их можно найти, если ввести запрос на шлем притворщика и сапоги королевского гонца. Добрый день. Уточните, пожалуйста, о какой игре идёт речь? Извиняюсь, не подумал. Это Перекрёсток. Спасибо. И если вы подождёте 5 минут, мы дадим приблизительную оценку вашим вещам, а также сообщим, есть ли смысл продавать их за реал. Да, конечно, жду. Ровно через 4 минуты чат снова ожил. Наш специалист сообщил, что ваши предметы относятся к топовой категории, являются чрезвычайно редкими, но при этом сами по себе обладают не слишком серьёзными бонусами. То есть это условные 8 или 8,5 баллов по 10-бальной шкале. Ценовой коридор у таких вещей начинается от 50 тысяч и заканчивается в районе полумиллиона. В данном случае это скорее 150-200 тысяч до вычета нашей комиссии. Понятно. Что делать дальше? Мы можем выступить в качестве посредника, разместив описание у себя на сайте. Это самый распространённый вариант сотрудничества. Но я бы рекомендовал передать товары нам на реализацию. Таким образом вы заплатите минимальную комиссию, а также избавитесь от дальнейших забот. И в чём подвох? Никакого подвоха. Все наши сделки заверяются цифровыми подписями, а также фиксируются на каждом из этапов. Вы всегда можете увидеть историю вашего лота. Сниженная комиссия предоставляется из-за того, что в этом варианте мы проводим меньше дополнительных встреч, а сам процесс идёт гораздо быстрее и легче. Понятно. Сейчас мы должны подписать какой-то договор, верно? Одну минуту. В течение следующего получаса я читал предложенные на рассмотрение документы, указывал собственные реквизиты А также возился с верификацией каждого отдельного соглашения. Затем общение перешло в игру, где меня нашёл один из штатных сотрудников забытой лавки. Тщательно проверив его ник и убедившись, что он соответствует указанному в договоре, я воспользовался игровой почтой, распрощался с артефактами, и вся эпопея как-то неожиданно быстро завершилась. Надеюсь, у них там действительно без обмана. Грабёшь, твари, не каркай. Грабёшь. Тихо, блин. Желая отвлечься от мыслей о возможном кидалове, я открыл форум, рассеянно покрутил его взад-вперёд и наткнулся на очередную горячую тему, весьма интересную и животрепещущую. Рейд на фантома. спеши присоединиться. Гильдия Красные Дьяволы объявляет о начале рейда в эпицентр. Наши главные цели разведка местности, а также поиск очередного убежища фантома и его бескомпромиссное уничтожение. Принять участие в карательном походе может каждый из вас. Благодарим за информационную поддержку лучшего стримера игры, неподражаемого Зигзавера. Рекламная акция Клан даже в первую десятку по рейтингу не входит. Нормальное дело делаете. Спасибо. Этого пасива давно нужно оттуда сковырнуть. Так он же вернётся. Какой смысл? Да никакого смысла. Фантом всем нагадил, все обиделись и решили нагадить ему. Правда не факт, что получится. Его нужно как-то пофиксить. Разработчики почему-то сиськи мнут друг другу. А где они его искать собираются? Так этот лох опять спалился. В его трансляции виден какой-то замок, а через окно просматриваются горы. И того, смотрим на границу эпицентра, ищем там горный массив, потом ищем замок. Всё, профит. Чёрт, я никаких гор не заметил. На верхнем краю картинки пару раз окно проскальзывает. Если по кадрово разбивать, всё видно. Ну, тогда респект тому, кто это засёг. Вот дерьмо. Закрыв тему, я переключился на стрим Зигзауэра, после чего снова выругался. Судя по возникшему изображению, бравые каратели находились в непосредственной близости от моего недавнего убежища. До берега озера оставалось всего 400 или 500 м. А рассмотреть оттуда спрятанный в скалах замок было хоть и трудно, но всё-таки возможно. Вот ведь снимется людям, пропыхтел я с грацией беременной гориллы, коробка из-под остатком лестницы и кое-как выползая на третий этаж. Нет бы дома сидеть. Краб, иди сюда. Выглянувший из разбитого окна птеранодон вопросительно пискнул, но сегодня мне было не до пространных разговоров или объяснений. Быстро, наверх. Выбравшись на телепортационную площадку, я оглянулся, прикинул кратчайший путь к озеру, после чего цапнул краба за холку и подтолкнул вперёд. Давай, птица, нам нужно вон в ту сторону, осознал? Давай, блин. Питомeц испуганно дёрнулся, зашипел, а потом отважно спрыгнул со стены, увлекая меня за собой. Твою мать! Падать в самую настоящую пропасть оказалось гораздо страшнее, чем перелетать с камня на камень, но отчаянно размахиваючи крыльями пет всё же справился с задачей. Траектория быстро изменилась, беспорядочный штопор превратился в контролируемое планирование, а я заткнулся, крепко держась за волосатую шкуру и рассматривая проносящиеся мимо скалы. С высоты всё выглядело совсем иначе, нежели с земли. Среди мрачных булыжников постоянно мелькали силуэты диковинных тварей. Пару раз мне удалось заметить развалины древних сооружений, а однажды совсем рядом возникла и тут же исчезла широкая тёмная расщелина. Судя по всему, вход в какой-то данж. Блин, карту бы. Пока я думал о необходимости провести нормальную разведку, краб заложил крутой вираж, чудом разминулся с огромным валуном. А затем тяжело шлёпнулся на покрытый мхом склон. Впереди находился хорошо знакомый мне водоём. Разумная жизнь вокруг него пока что отсутствовала, но включив трансляцию изигзауера, я увидел, что враги находятся уже совсем близко, и с минуты на минуту, а кажется, в зоне видимости. Что с этим делать, было решительно непонятно. Так, фронт. Мм, нет, это хрень. товар сообщил приземлившийся рядом попугай. О, озеро, страх. К чёрту озеро. Хотя, молодец. Отмахнувшись от удивлённого питомца, я побежал к срезу воды, ещё раз проверил стрим своего давнего оппонента, после чего вызвал Говарда. Бегом на ту сторону, быстро, быстро. Ошарашенный таким напором, кальмар испуганно булькнул, развернулся и поплыл через озеро, оставляя за собой хорошо заметный кильватерный след. Быстрее, ядрёнавож. Мой расчёт строился на том предположении, что засевший на дне живоглот не устоит перед искушением и вылезет из своего логова, чтобы убить наглого моллюска. Как раз в этот момент следовало опасность. Враги. Всё произошло чуть ли не одновременно. Где-то за Аралом потревоженная птица, между стволами деревьев возникли силуэты оппонентов, а ещё через пару секунд, набравший весьма неплохую скорость, говард громко хрюкнул и выпрыгнул из воды, пытаясь спастись от приближающейся смерти. Зате не увенчалась успехом. Вырвавшиеся из пучины щупальца ловко обвили упитанное розовое тельце и мгновенно превратили его в пепел. Двар. Шаги титана. Активация. Опасность. С противоположной стороны водоёма донеслось несколько изумлённых возгласов, но я не обратил на них никакого внимания. Взгляд нашёл выглянувшего из-за дерева воина в пафосной белой броне. Опущенная на свободу искра пронеслась над бурлящей водой, разбилась о нагрудник, вокруг вспыхнуло пламя. Если бы не отважный заплыв Говарда, затаившийся на дне монстр вполне мог бы проигнорировать гулявших по лесу игроков. Но сейчас, когда фанащащей угрозой враг оказался совсем рядом, ему пришлось таки пойти на поводу у системы и вступить в неравный бой. Волны расступились, на поверхности возникла бугристо-чёрная серая спина. Во все стороны разлетелись тонкие отростки. А я наконец догадался включить свою собственную трансляцию. Экстренное включение. Внимание. Как вы все знаете, сегодня ко мне в гости направилась группа донных раков под предводительством отважного Зигзауэра. И прямо сейчас вы можете видеть, как один из моих питомцев уничтожает этот жалкий рейд. О, есть первый фраг. Правда, здесь постаралось заклинание, но суть дела от этого не меняется. Второй фраг. На этот раз чистейший. Самое забавное, что ребята по ту сторону озера даже не понимают, во что ввязались. Смотрите, они мерзкие твари. И это тоже, но я сейчас о другом. Смерть. Сейчас им нужно удирать к чёртовой матери, а не воевать с моим зверьком. Знаете почему? а потому что у меня по-прежнему есть одно восхитительное умение. Нет, вы только посмотрите, они реально воюют. Ещё один фраг. И ещё. Да, дедка, частично выбравшийся на берег живоглот оказался похож на здоровенный кожаный бурдюк, снабжённый несколькими десятками различных конечностей. Длинные тонкие щупальца сновали между деревьями, пытаясь отловить потерявшихся жертв. Более короткие и толстые выполняли роль ударно-удушающего оружия, а несколько коротких трубок с завидной регулярностью заплёвывали пространство с густками рзаватой слизи. Всё вместе это выглядело жутко и фантасмагорично, однако глобальный перевес всё же оказался на стороне игроков. Здоровье моба уменьшалось Напор ослабевал. «Внимание!» Смена колец и каст фронта прошли на высшем уровне. Я управился с этим всего за несколько секунд. А потом началась гроза. Смотрите внимательно. Эти дятлы сунулись в бой без нормальной поддержки и нормального обкаста. И прямо сейчас... «Отлично!» «Минус два тела. Минус три, четыре...» Да что я рассказываю? Вы всё видите сами. Наслаждайтесь. Твари. В отличие от своих оппонентов, живоглот с лёгкостью пережил удар молнии. Тем не менее, внезапная атака окончательно лишила его боевого задора. Не став добивать оставшихся на берегу противников, монстр соскользнул обратно в озеро и бесследно исчез. Опасность Это было восхитительно, сообщил я, благоразумно скрываясь за ближайшим валуном. Конечно, уцелевших крабов придётся добивать вручную, но это не такая уж великая проблема. А вот стрим на этом заканчивается. До новых встреч. Само собой, открытый конфликт с остатками рейда абсолютно не входил в мои планы. Выжившие под ударами молний игроки успешно отрегенерили здоровье. Сбросили полученные от живоглота дебаффы и вернули себе максимальную боеспособность. Так что новая битва грозила фантому откровенно бесславной смертью. Но воевать в любом случае не пришлось. Слив в течение пары минут 2/3 состава отважной войны успешно пересмотрели свои планы и убрались во свояси. Проводив их долгим взглядом, я забился в щель между двумя неуютными камнями, после чего открыл форум. Моя коротенькая записни, каких комментариев пока что не набрала. Зато под стримом Зигзаура их было даже больше, чем обычно. Зиги, ты тупой даун. Из-за тебя весь рейд пошёл коту под хвост. Спалил всю контору, пафосный краб. Род закройте, нубы. Кто знал, что там эта тварь сидит? Причём тут тварь? Зиги все передвижения рейда спалил. Идиотское решение. «Так он-то в чем виноват?» «Это меланхолик, лох, решил попиариться за счет топового стрима. Если бы он запретил, никакого слива бы не случилось. Да они там все нубы, полезли в рукопашную воевать, хотя могли отойти и заплевать этого слизня с дистанции». «Слизня? Ничего себе слизень!» «Охренеть вы тут гений! Сами бы попробовали все это провернуть!» Зачем им это проворачивать? Из дивана-то бакланить всяко легче и безопаснее. Они не думали, что фантом их штормом накроет. Если бы не он, разобрали бы эту тварь в два счёта. В том-то и дело, что они там вообще не думали. А вот Фантик подумал и выписал всем по первое число. Ага, человек 30 на потерю уровней подсадил. Как говорится, кто к нам с мечом придёт, то цильно отстал в гонке вооружений. Фантику респект, короче говоря. Опустил знатно Катигандон. На его канале есть видео этого боя. Советую глянуть, там забавно. То, что Миланхолик лох, очевидно. Тем не менее, главный факт остался неизменным. Фандом действительно засел в тех горах. Надо его выкурить. Ну, вперёд выкуриватель. с твоим 400-м уровнем только тараканов из деревянского сортира выкуривать мне кажется или фантом снова унизил тупаватых людишек кажется вали отсюда зеленокожий а как он такого питомца надыбал там же уровень должен соткой ограничиваться это не питомец это обычный моб но ведь он его служился там какие-то игры с перьягром были если я правильно понял фантик тупо подставил этих раков фантом гори в воду чтоб ты сдох смотрю потянулись обиженные паладины лишили вас наконец-то халявы какой ещё халявы ты наши цепочки репутационные видел дно видел они простенькие так что не буянь выключив дневник Я обошёл вокруг озера, убедился, что враги действительно ретировались, а затем развернулся к покинутым 10 минут назад горам. За время краткого полёта на крабе мне удалось заметить сразу несколько интересных локаций. Надо сказать, что они шокировали и поражали воображение, однако сам факт их наличия говорил о необходимости дальнейшей разведки. Времени у меня было в избытке, армия вторжения бесславно слилась. Оставалась всего одна проблема. Так как питомец мог только планировать, для проведения исследований требовалось найти доминирующую высоту и возвращаться к ней после каждого вылета. Пешком да ещё хрень. Альтернативный вариант тоже выглядел не слишком приятно, хотя никто не запрещал мне пользоваться смертоубиственным колечком для мгновенного перемещения в замок. Каждый такой рип автоматически снимал с героя несколько уровней. В теории подобные траты были вполне допустимы, на практике вряд ли. С другой стороны, а если мы таким образом найдём ещё одно средоточие, то что в пятой и шестой зонах магические сферы встречаются достаточно часто, я уже понял. Однако найти два шарика подряд, хм, блин, Из-за гулявших по замку скелетов мне пришлось лезть на соседнюю скалу, планировать с неё на стену, а затем лезть внутрь через ближайшее окно. Выполнив этот квест, я поднялся на телепортационную площадку, внимательно рассмотрел оттуда ближайшие окрестности и крепко задувался. Текущая локация располагалась на 500 м выше облюбованного живаглотом озера. Но в масштабах окружающих гор эта позиция выглядела достаточно неказисто. Самые высокие пики явно переваливали за отметку в 2-2,5 километра, и забраться на них с помощью краба было невозможно. Следовательно, от меня требовалось либо покорить одну из расположенных неподалёку вершин, либо смириться с реальностью и ограничиться полётом по соседним ущельям. Второй вариант смотрелся предпочтительнее, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ну, давай, птица. На этот раз попробуем долететь вон туда. Понял? Опасность. Я не с тобой разговариваю. Держись рядом и не отсвечивай. Тиран К сожалению, первый блин оказался комом. Уже через 10 секунд краб влетел в какую-то лютую ауру, и вся наша команда дружно склеила ласты. Вторая попытка оказалась более удачной. Птерандон выбрал новый маршрут, и мы целую минуту скользили мимо суровых горных склонов, рассматривая их в поисках чего-нибудь интересного. Хрень вижу. Да. Обнаруженные нами локации выглядели достаточно не презентабельно. Мне удалось рассмотреть лишь три полуразрушенных заставы, две крохотные ярко-зелёные долины, а также ещё одну пещеру. И теперь надо тащиться обратно, пробормотал я, глядя в сторону далёкого замка. Да хрен там. Хочу умереть сейчас. Спустя ещё две попытки и 14 лит в пустоту уровней нам наконец-то улыбнулась удача. Во время очередного полёта Флинт заметил на вершине одной из скал симпатичную беседку. Я тут же скорректировал курс и уже через 6 или 7 минут поднялся к абсолютно целому и невредимому строению. Передо мной была очередная портальная площадка. Телепорт ничейных земель. Активация возможна. Так, ну, давай, активируем. Внимание. Вы хотите активировать нечейный телепорт. Выберите вариант активации. Включение в телепортационную сеть человеческого сектора. Личное пользование. Внимание. Для расположенных в эпицентре порталов требуется надёжная охрана. Без должной защиты ваш портал может быть захвачен врагом. Неясненько. Активирую в личное пользование. Выбитые на камнях руны ярко вспыхнули, а затем погасли, вернувшись к своему исходному состоянию. Однако изменения всё-таки произошли. Когда я осторожно зашёл в круг, перед носом выскочило стандартное меню с выбором доступных для быстрого перемещения локаций. Разумеется, список оказался девственно чистым, но мне было хорошо известно, как его пополнить. Возвращаемся домой, крылатые. Нас ждут великие дела.